Виталий Ханихоев Синдзикун и его попытка прожить обычную жизнь. Глава первая. Адмирал Ямамото не погиб от атаки лайтингов 339-й эскадрильи утром 18 апреля 1943 года. Он благополучно закончил войну в черне адмирала и прожил еще долгих 20 лет в окружении жены и детей, как и полагается патриарху, национальному герою и основателю школы божественного кулака. Вот Уинстон Черчилль так и не произнес свою речь в палате парламента и даже не был премьер-министром. Иосиф Сталин проиграл гонку за престолы даже не Льву Троцкому, а какому-то незаметному заместителю наркома обороны Федору Липину. Какой-то Липин. И это только несколько фактов, отличающих этот мир от моего». Да, после некоторого времени, потребовавшегося мне, чтобы осознать факт своей смерти и последующего воскрешения, я понял, что этот мир не мой родной. Помимо того факта, что я воскрес в теле худощавого мальчишки 16 лет от роду, немало проблем доставил тот факт, что этот самый мальчишка японец. Да, более того, живет в Японии и всегда в ней жил. Бонусом я получил память и навыки своего нового тела. Да, знаю японский, все эти хираганы и кадзю. Знаю, как употреблять суффикс «сан» и на какой угол нужно наклониться в присутствии старшего, но не родственника и не начальника по учебе или работе и прочие полезности, позволяющие не выделяться на общем фоне. Так что вопросов типа «А что это такое случилось с Синдзиконом, что он даже палочки в руках держать разучился» не было. И не то, чтобы эти вопросы было кому задавать. Все-таки синдикун в теле которого я и пребываю в настоящее время, не был никому особо интересен. У него нет отца, и насколько я могу заглянуть в его, этого тела, память никогда и не было. Есть какие-то родственники со стороны мамы, воспоминания рисуют высокого и худощавого мужчину в возрасте с поджатыми губами. Он смотрит на Синди Куна и его маму, как Ленин на буржуазию и как солдат на вожь Не очень благодушно, скажем так. С пренебрежением смотрит, даже презрительно, смотрит и ничего не делает». Мама Синдзикуна лежит у него в ногах в Дагедзе, позе глубокого раскаяния, уперевшийся лбом в татами. Ее черные волосы рассыпались по плечам и полу. Сам Синдзикун тоже сидит рядом с мамой в Дагэдзе, но он ребенок, ему становится скучно, и он на секунду поднимает взгляд, как раз достаточно для того, чтобы поймать это выражение презрения и пренебрежения на лице мужчины. Кто этот мужчина и почему эта сцена выглядит словно клише из дешевых фильмов категории «Б» про якудзу, я не знаю. В памяти синдикуна тоже ответа нет. Зато есть память о прибрежном городе, улочках, залитых солнцем, в восторге, когда катишься по этим улочкам на старом, с синей краской и разбитым катафотом велосипеде, о вкусе мороженого, купленного у толстого продавца возле фиолетовой тележки с надписью «Кока-Кола». Есть память о друге детства, рыжем мальчугане с веснушками по всему лицу и подруге, смешливые девчонке с черными косами, От доме, где всегда вкусно пахло хлебом. Мама Синдзикуна выпекала хлеб сама по какому-то фамильному рецепту, и с утра в доме всегда был свежий хлеб, с кусочком которого, намазанного ореховой пастой или медом, Синдзикун в припрыжку бежал в школу. Школа. Часы, которые издавали свой день дон динь оповещая, что она опаздывает, и надо прибавить шаг. Одноклассники, которых он помнил и даже испытывал к ним теплые чувства, никто не дразнился, не обижал Синдзикуна. Класс был дружный, а учительницу Мацуда Сан, пожилую женщину в строгом сером костюме с доброй улыбкой, все уважали и слушались. Хорошее детство, да. До того момента, пока мама не заболела. Память Синзикуна Куна начинала сбоить и рваться на части, словно старая кинопленка в отжившем свое проекторе. И цвет. Все стало черно-белым. Хотя нет, белого цвета почти не было. Белым был больничный халат и мамино лицо на подушке и кончики ногтей самого синдикуна когда он стискивал кулаки. Все остальное было черным или серым. Лица врачей. Костюм, который ему пришлось надеть. Гроб. Церемония погребения. Алтарь, перед которым курились палочки благовоний, а за ними с черно-белой фотографией улыбалась мама. И маленькая черная ленточка, перечеркивающая угол фотографии. Здесь память Синдзикуна обрывалась и долгое время ничего не показывала. Словно бы ничего и не было. До того момента, пока в памяти не всплывала Нанаса насан Сестренка Нанаса. Старшая сестренка. Тут она была непреклонна. Сестренка Нанаса не была сестрой синдикуна не была его тетей или кузиной. Насколько синдикун понимал, они вообще не были родственниками. Тем не менее, и насан развела бурную деятельность, суть которой ускользала от самого Синдикуна, но в результате они переехали в другой город, покрупнее. Дальше от океана, самым настоящим метро и небоскребами, с огромными торговыми центрами и миллионами автомобилей на улицах утром и вечером. Днем улицы пустели, но вечером потоки автомобилей, гудки клаксонов и завывающие сирены то ли полиции, то ли скорой помощи были привычной музыкой для ушей. И вот тут-то и угораздило Синдзикуна шагнуть на дорогу, не оглядевшись по сторонам. В больнице очнулся уже я с дикой головной болью, и тем, что обычно называют «синдромом ложных воспоминаний». Кто я теперь? Человек из параллельного мира, где адмирал Ямамото погиб под крупнокалиберными браунингами 339-й эскадрильи утром 18 апреля 1943 года, впитавший, поглотивший памяти жизнь Синдзикуна или сплав этих двух личностей – обычного японского школьника и обычного попаданца? Кто знает? Этим вопросом я страдал в течение трех дней, что лежал в больнице, и заплаканная на нас Сан приносила мне фрукты в палату, вырезая из кусочков яблок фигурки кроликов и рассказывая смешные истории про животных и духов. Сама она, кстати, в духов верила, и в магию верила тоже. Да и как не верить, если в этом мире магия есть? Вернее, не совсем магия, здесь это называют концентрация ки, жизненной энергии. Но как бы это ни называлось, в здешних журналах и газетах есть фотографии того, как человек одной рукой переворачивает бульдозер, как от девушки с симпатичным лицом и почему-то зелеными волосами рикошетят пули. По телевизору, установленному в палате, периодически показывают документальный сериал «Самураи старого Токио». И там творится просто трэш. Традиционными японскими мечами режут небоскребы, отражают бомбовый удар американской армии, какой-то из семерки этих вот самураев призывает натурального Годзиллу для атаки на авианосец и прочие чудеса из гонконгских фильмов начала 80-х. Этот мир был другим. Где-то в мелочах, вроде изменения цвета знакомого логотипа. Да, Кока-Кола тут облюбовала ярко-фиолетовый цвет. А где-то и по-крупному, вроде сдвоенной вершины Фудзи и название «Горы-близнецы Фудзи». Хотя что есть крупное изменение, а что мелкое, не мне судить. У Рэя Брэдбери, кстати, вот кого в этом мире не было никогда, был рассказ про бабочку, изменившую мир. Где и как этот мир разошелся дорогой с моим и почему какие-то вещи остались неизменными, ответов на эти вопросы я не знаю. Я Масита Кун раздается голос, и я подпрыгиваю на стуле. Да, мы все еще сидим в школе и все еще идет урок истории. А с доски на меня смотрит огромный портрет Исороку Ямамота, генералиссимуса флота Объединенной Японской империи и патриарха Школы Божественного Кулака, который выжил в апреле 43-го, чтобы одним точным ударом разгромить врагов страны в решающем сражении при Midway. и война была окончена перемирием в 45-м. Да никакой ядерной бомбы над Хиросимой. Зади хихикают. Опять этот тормоз Синдзикун на уроке воробьев считает. сатомисан сан Вскакиваю и кланяюсь. Япония. Как тут без поклона. Этот никчемный снова умудрился заснуть на уроке истории великолепной Сатоми-сан. Приношу свои искренние извинения и готов искупить свою вину и смыть позор перед предками. Любым приемлемым способом. Вот. «Опять спишь на уроке, ямаси Кун? Говорит Сатоми-сан, смягчаясь. «Повтори, что я только что сказала». Я послушно повторяю материал учебника, отпечатавшийся в моей памяти. Сатоми-сан кивает, усаживает меня на место и продолжает урок, время от времени прерываясь, чтобы поднять очередного счастливчика и проверить усвоение гранита науки. Звенит звонок, вернее, школьные часы выдают свое динь-дон-динь, -динь», и после того, как мы всем классом встаем и дружно кланяемся своему сенсею дома оригатога дзеримашто, класс разлетается по коридорам на большую перемену. Ко мне подсаживается Цудзи и небрежно толкает в плечо, За ним стоит его верный приспешник Акаи, низкорослый парень с веснушками по всему лицу. «Эй, тормознутый!» — говорит Цудзи, наваливаясь на мое плечо. «Сгоняй-ка нам с парнями за напитками к автоматам. Мне возьми газировку с вишневым вкусом, две штуки». «А я буду колу», — кивает Акаи. «По дороге в столовой еще булочек с Якисобой возьми». «Точно, Якисоба!» — Цудзи треплет меня по волосам. «Давай не тормози, перемена не вечная». И смеется. Я смотрю на них и невольно вздыхаю. Эти двое не дают покоя синдикуну уже довольно давно. С самого момента переезда в большой город, тогда синдикун был раздавлен смертью матери и переменой места жительства, новой школой, новыми людьми, да и вообще говоря, он никогда не был душой компании или просто общительным парнем. Он был тряпка. Еще и раздавленная тряпка. Прямо-таки подарок для школьных хулиганов. Такой идеальный объект для травли, или как это по современному, буллинга. Судзикун, говорю я, вставая и убирая его руку со своего плеча. Мне неприятно это говорить, но мы с тобой не друзья, поэтому предлагаю вам самим сходить за напитками и екисобой. Все-таки мне начинать первый свой день в школе с потасовки, да еще и с детьми, пусть даже у меня самого такое же тело но жизненный опыт воля умение разрешать конфликты и наработанный стиль ораторского мастерства должны позволить мне объяснить все сразу и как следует так сказать решить все мирным путем да наверное что глаза уцуди налились кровью и выпучились что ты сказал угребок я начал былая повторять но в этот момент словно грузовик въехал мне в голову а точнее в ухо бамц в голове потемнело В ушах стоял звон. Цудзи раскрывал рот, и осмотрел на него снизу вверх. Почему? Потому что я сидел на полу. Ты че, охренел, грызок тормознутый? Шипел сверху Цудзи, а я только начинал понимать, что произошло. Он ударил меня в ухо. Тело мелкого Синдикуна не привыкло к такому обращению и село на задницу, словив нокдаун. Я потряс головой, аккуратно, чтобы не встряхнуть, еще раз схватился за парту и встал. Ноги не держали, тряслись, в ушах стоял звон, во рту медный привкус. Сердце колотилось, норовя выскочить из груди. Весь мир стал каким-то далеким и отстраненным. Так, подумал я, это мы уже проходили, знаю, что со мной происходит. Это просто сенсорный шок, адреналин и прочие гормоны, бей или беги. Надо взять себя в руки. Я сто раз бывал в такой ситуации, это просто тело у меня неопытное, тело малолетнего говнюка. Нет, неверно не надо так просить Синдикуна. у него было тяжелое детство и отсутствие отца в воспитании вот и вырос как вырос важнее решить что сейчас делать черт массаракш к сожалению нельзя не ответить на такой выпад мне придется довести дело до конца иначе дальше будет только хуже пусть мое нынешнее тело и не создано для боя более того даже не тренировано в достаточной степени все равно придется наводить порядок в нынешней табели о рангах я выдохнул «Только из-под тяжка бить умеешь?» Мой вопрос заставил Цудзи задохнуться своими словами. «Может быть, выйдем, разберемся?» Продолжил я, кивнув в сторону двери. «Пока большая перемена». Вызов на ритуальный поединок Цудзи проигнорировать не мог. Никак не мог. Одно дело раздавать тумаки и подзатыльники, стоящим на низшей ступени школьной иерархии, и совершенно другое уклониться от вызова. Да, он мог бы просто навалиться на меня в классе и отмудохать вместе со своим дружком Акае, да еще кого-нибудь из своей свиты позвать. Но это был бы конец его карьеры как самого важного альфа в классе. Нет, он обязан был не просто принять вызов, еще и сделать все, чтобы поединок прошел как можно более честно, показывая, что он тут все еще самый крутой. Биться с парией — то еще удовольствие. Победишь ну — но так никто другого и не ожидал. Проиграешь — проиграешь вдвойне. Проиграл такому рохле. Никакого профита, одно расстройство. «Ты в своем уме тормозила!» Судзи усмехается, глядя мне в глаза. «На твои похороны я денег собирать не буду, тебя там во дворе и закопают». «То есть ты отказываешься? Боишься?» Завершаю я разговор окончательным аргументом. Как там писали на пушках? «Последний довод королей?» «Это вот последний довод пацанвы во все времена. Чё, струсил? Простой, как три копейки, и надежный, как кувалда». «Хм, да, конечно, пошли!» «Надеру тебе задницу так, что ты будешь своей маме-шлюхе жаловаться, зачем она тебя такого родила!» Фыркает Судзи и отходит в сторону, делая приглашающий жест рукой. «Дескать, прошу, добро пожаловать на свои похороны!» Но эти детские приколы хорошо работают с детьми и против детей. Я киваю головой, вежливо, так словно бы ждал такого жеста от швейцара, и следую за движением. В дверь классной комнаты, в коридор по ступенькам и на школьный двор, Потом за угол, туда, где стоит небольшое помещение то ли кладовки, то ли склада спортивного инвентаря. Именно там собираются и курят старшеклассники, подальше от бдительных глаз дежурных и учителей. Именно там и происходят разборки и драки. Да, ритуальный поединок. Я шел ускоряя шаг, чувствуя спиной, как за мной торопится Цудзи с его приспешниками. Из-за его жеста, которым он пытался показать свое превосходство, я перехватил инициативу, И сейчас все выглядело так, словно бы это я шел к месту поединка, а он торопился вслед за мной. Впрочем, это все, конечно, будет неважно, если я проиграю этот поединок. Неважно, кто и как шел, кто кому первый, что сказал, а как дерзко ты смотрел в глаза противнику, если ты проиграл. Свято место пусто не бывает. Едва завернув за угол, я увидел нескольких старшеклассников, стоящих возле кладовки. Подвернутые рукава, Длинные чубы, сигареты в зубах, расстегнутые чуть ли не до пупа рубашки. «Э, малые, чего надо?» спрашивает один из них, самый потлатый, с крашенным белым чубом, картинно сплевывая на землю. Плевок получается стремительным и точным. «Драться будем», — оповещаю его я. «О, как здорово! Тогда и мы поглядим», — говорит он и поворачивается к своим. «Смотрите, малые, сейчас будут махач устраивать!» «Класс, че! откликаются его дружки, И изображают заинтересованность. Я поворачиваюсь назад и вижу Цудзи и его свиту, Акаи, Нобу и Такаши. Кроме них сюда прибежали еще несколько одноклассников и даже несколько девочек, видимо, в расчете на шоу. Среди девчонок неожиданно вижу и Юки, или снежную королеву нашего класса со своей свитой, двумя близняшками, Айи и Мико. Цудзи неожиданно бледен и нерешителен, непонятно с какой стати, мандражирует перед боем. Глупости. Не может джон он всерьез воспринимать Синдикуна, вечного хлюпика и неумеху? Так, старшеклассник хлопает в ладоши и улыбается зубастой улыбкой, не выпуская сигарету изо рта. У нас сегодня событие. Кто драться-то будет? А ты, значит, и ты? Ясно? Значит, сегодня на Токио-арене состоится великий бой. Ботаник Кун против Толстожопова. Я здесь прослежу, чтобы все было по правилам, честно и без грязных трюков. Значит так. «Никаких ударов по яйцам, откусывания ушей или добивания лежачего. Я хочу видеть честный бой!» Он разводит руки, явно подражая спортивному рефере в боях без правил. «Погоди, Акира», — говорит один из его дружков, длинный и нелепый, словно жертв. «Разве не надо у них спросить, готовы ли они помириться и все такое? Это же дуэль, как в семи самураях токийской битвы!» «Вот еще», — мотает головой потлатый. «Во-первых, это будет неинтересно. Во-вторых, они все равно пришли драться. Кстати, принимаю ставки и ставлю сам на Толстожопова. Должен уделать ботаника в первом раунде. Как интересно. Я смотрю на Цудзи и понимаю, что тот сдулся не потому, что испугался меня, моего изменившегося поведения или поединка. Он струхнул, нарвавшись на троицу отшельников нашей школы. Хрен их знает, почему они решили себя так называть, но в нашей школьной табели о рангах эта троица занимала почетное место где-то на Олимпе. Про них много чего говорили, но видеть их вживую Синдзикуну не пришлось. Или пришлось, но он, конечно, был слишком занят, бегая за газировкой для Цудзи и его дружков. Попадаться лишний раз им на глаза было чревато даже для Цудзи. Может быть, даже особенно для Цудзи. Такие, как я, троицу не интересовали и интересовать не могли, а вот наглые ребята вроде Цудзи вполне могли получить порцию заслуженного внимания со всеми вытекающими. Поэтому мой школьный друг... Сразу же прижал хвост и изобразил позу покорности, как и полагается при виде более альфистого альфы. «И че, долго мы ждать будем?» Лениво протянул третий, погасив сигарету о стену кладовки. «Когда мордобой начнется? «Да сейчас!» — оскалялся Цудзи, неторопливо снимая пиджак и закатывая рукава. «Сейчас я тут кое-кому его место укажу. Это недолго. Уж извините нас, Акиросан, но есть у нас в классе один дурачок, которому не имётся». Хе! «Хорошо сказано», — потлатая Кира качнул головой. «Давайте начинать!» «Я готов!» Я уже снял пиджак и тоже закатал рукава. Жест не сильно нужный, однако символичный, а пренебрегать символами в ритуальном поединке чревато непониманием со стороны публики. Пиджак я передал в руки одной из близнешек в свете снежной королевы. Просто ткнул его ей в руки и все. Если бы я подошел с просьбой «подержи мой пиджак», мне бы даже не ответили, просто фыркнули бы и нос задрали. А так она и сообразить ничего не успела, как держит его у себя в руках, а врождённая японская аккуратность и чувство долга не дает ей бросить его на землю. Потом, вероятно, его в меня кинут и обзовут, но это потом. А пока одна из близняшек, и я до сих пор не научился их различать, держит мой пиджак. «Отлично! Итак...» Потлатая Кира поднял руку, поочерёдно оглядел меня Ицудзи и резко опустил ее вниз. «Начали!» Как только слово прозвучало, судзи бросился ко мне. Он был массивнее меня, имел какой-никакой опыт в драках и, говорят, даже ходил в секцию дзюдо. Разумным выбором было бы отступить с линии атаки и попробовать зайти сбоку. Но я уже немного устал от всего этого детского сада и хотел завершить все как можно скорее. Кроме того, тело синдикуна было не подготовлено к длительному поединку. Нет, не так. синдикун выдохся бы на второй минуте. А потому затягивать процесс не наш выбор. Я не стал отступать ни назад, ни в сторону. Я сделал под шаг вперед. Джеб. Я уже понял, что нынешнее тело не было выносливым или физически развитым, но координация и навыки, которые я вырабатывал всю прошлую жизнь, все еще были со мной. Не полностью, но насколько это вообще было возможно в этом неуклюжем подростковом теле. Поэтому джеб. Хороший джеп, словно электрон в современной физике. Не столько частица, сколько волна. Это мгновенный, хлесткий и практически невидимый обычным глазом удар. Этим ударом нельзя разбивать кирпичи или дробить стены. Он не может откинуть человека назад или свалить на землю. Этот удар-волна предназначен для разведки и остановки атаки противника. И то, и другое одновременно. Боксер может закрыть глаза и прощупать пространство впереди с помощью джебов. Джеб, джеб, джеб. И как только перчатка соприкасается с противником, мощный кросс правой или хук. А еще джеп легко останавливает бегущего на тебя противника, слегка встряхивая ему голову. В этой Японии не было западной оккупации, не было засилия западных фильмов и культуры, зато был подъем патриотизма и национального самосознания, как результат популярностью пользовались местные единоборства — карате, кемпо, дзюдо и так далее. Более того, никто даже и не называл это карате или дзюдо. Это были названия для гайдзинов. Вместо каратэ были многочисленные школы от Кио и Кудакана до Божественного Кулака и Золотого Феникса. Как итог, мой одноклассник не удосужился прикрыть голову или прибрать челюсть. Двигался вперед с высоко поднятой головой и раскинутыми в сторону руками, видимо, собираясь провести бросок или просто схватить меня и повалить на землю. Даже с моими невеликими силами Джеб встряхнул ему голову и заставил остановиться. Это даже не нокдаун и уж тем более не нокаут. Легкая встряска головного мозга, не приводящая к потере сознания или падению, просто заставляющая приостановиться, чтобы взять окружающее под контроль. Любой человек, которому хоть раз в жизни попадала по голове, знает это ощущение легкого ступора, попытки осознания ситуации, слабости в коленях. Секунда, доля секунды, и этот эффект пройдет бесследно. Человек выпрямится и продолжит атаку, и именно поэтому нельзя давать противнику опомниться после джеба. Рука в джебе напоминает змею, индийскую кобру в броске. Легкий толчок идет от бедра. Вся сила всегда идет от бедра, от ног. Продолжается небольшим разворотом корпуса, выпрямлением руки и заканчивается, словно удар кончиком хлыста до да воротом кулака. Щелк, щелк, щелк. Один за другим мои слабые джебы взбалтывали голову цудзи, словно желток в яйце всмятку. Парадокс, но человек, которому быстро стучат в голову, словно бы теряется во времени. Процессор не успевает переварить информацию, он вынужден загружаться снова и снова, но удары мешают, прерывают процесс восстановления. Три быстрых хлёстких джеба остановили Цудзи на какую-то долю секунды, и как только это произошло, я зарядил прямой правой прямо ему в челюсть. Тунц. В правой руке что-то хрустнуло, и Цудзи рухнул на землю, закатив глаза. «Чёрт!» — сказал я, баюкая правую руку. «Надеюсь, не сломал. Косточки у Синдзикуна слабые с него останется». «Ого!» — сказал кто-то совсем рядом. Потлатый Кира, один из троица отшельников. «Круто! Я такого ни разу не видел!» «Что? Да не может быть, он мошенничал!» Акай дернулся ко мне, явно с нехорошими намерениями, и я поднял руки, готовясь встретить атаку. Но потлатый положил руку ему на плечо и покачал головой. «Все было честно, мелкие, не надо бучу поднимать. Мы все видели. Вон и заму, и гора видели все. Верно, парни?» Его дружки кивают, и Акаи словно бы сдувается, становясь заметно меньше. «Но как это?» — говорит он сам себе. Судзикун начинает ворочаться на земле, открывает глаза и обводит окружающих недоуменным взглядом. «О, живой!» — чему-то радуется патлата Акира. «Встать можешь?» Он протягивает руку, поднимает Цудзи с земли, это похлопывает, отряхивая от пыль, трогает ему лицо, словно что-то проверяя. Судзи зиморщится от боли, но ничего не говорит, растерянно хлопая глазами. «Нормально все, даже перелома нет», — констатирует Акира. «Ну и хорошо. Значит, победил ботаник Кун, а толстожопый проиграл в честном бою. Хорошо я не стал на самом деле ставки принимать». Он обводит собравшихся взглядом и нахмуривается. «Ну всё, цирк окончен. Что смотрите? Бегом отсюда, скоро перемена закончится». Народ начинает расходиться, И я только сейчас понимаю, что рядом с кладовкой собрался почти весь наш класс и даже кое-кто из параллельных. «Ботаник-кун!» — говорит Акира, едва я делаю шаг к свите снежной королевы. Близняшки смотрят на меня с округленными глазами. А я, или Мико, никак не могу их различить, держит в руках мой пиджак и кусает губу в нерешительности. «Эй, ботаник-кун!» Акира-сан, я поворачиваюсь к потлатому и обозначаю легкий поклон. Он хохочет. Ему явно плевать на градус угла спины при поклоне и уважительный суффикс. ботаник кон а тебя я бы попросил остаться. Ты интересный малый, и у меня к тебе есть пара вопросов». Я задумываюсь. Моя задача в этом мире, в этой новой реальности, предельно проста. Я хочу прожить спокойную и счастливую жизнь, наслаждаясь всем, что она может мне предоставить. Да, закончить школу, поступить в институт — Найти девушку своей мечты или хотя бы спокойную и тихую Ямато-Надишика и даже сделать парочку детей, завести кота из золотых рыбок, умереть в окружении внуков в преклонном возрасте и переродиться в слизь или в паука. В общем, получить от этого перерождения весь комфорт и уют современного мира. Значит, мне желательно интегрироваться в социальную жизнь, завести друзей знакомых, приятелей и любимых. А у Синь с социальной жизнью были большие проблемы, «Отказать в общении о кирии и строиться отшельников может только самоубийца. Эти ребята считаются сильнейшими в нашей школе, и репутация у них так себе. С другой стороны, пока все было достаточно дружелюбно, а если они вдруг захотят меня отмудохать, то наверняка отмудохают, я чувствовал, что тело Синдзикуна практически исчерпало свой лимит. «Да, конечно, Киросан», — кивнул я, — «только пиджак заберу». Я повернулся к Ае или Мико, И поклонившись, ох уж это Япония, произнес: «Благодарю за то, что позаботились обо мне». «А, да, вот пиджак, Синдзикун». Близняшка торопливо протянула мне мой пиджак, одновременно кланяясь. И как они умудряются все это вот проделывать? У европейца обязательно бы спину заклинила, а этим хоть бы хны. «Спасибо». Принимаю пиджак и накидываю его на плечи. Правая рука начинает саднить и просовывать ее в руках сейчас не к месту и времени. Это было интересно, Синдикун, говорит мне вторая близняшка, и они кланяются мне уже синхронно. Юки Онн, или Снежная Королева Девичьего Прайда нашего класса, тоже изображает поклон, но едва-едва, буквально только глазами обозначив его. Не думаю, что тебе надо оставаться тут, говорит она, даже не взглянув на Потлатова и его компанию. Синдикун, уже скоро звонок. Спасибо за вашу заботу, Онна Сан, говорю я. Это не займет много времени. Она поджимает губы и удаляется вместе со своей свитой. Близняшки семенят за ней, словно китайские мандарины, за императором Шинхуанди. Я поворачиваюсь к троице отшельников. Они стоят все на тех же местах. Потлатая Кира, худощавый заму и здоровяк Гора. Сигареты потушены, руки в карманах, небрежно оперевшись кто о забор, кто на стену кладовой. — И что это было, ботаник Кун? — спрашивает Акира. «Что это за техника такая? Ты не похож на бойца? У тебя нетренированное тело, да и удары эти...» Он качает головой. «Это не цуки, здесь что-то другое. Китайская кунг-фу? Школа обезьяны?» «Нет, это не кунг-фу, это из бокса, джеб», — говорю я. «Скрывать нет смысла, техника джеба на вид простейшая. Вот научиться ее выполнять правильно, на это могут уйти годы. Джеб — это волна, которую надо научиться чувствовать, посылать ее...» начинать движение с ног, с кончиков пальцев, бедер, плеча, разгиба руки и в конечном счете до ворота кулака. И научившись делать это волной по очереди, научиться делать это все одновременно, так, чтобы твой кулак двигался, словно язык змеи, преодолевая расстояние до противника менее чем за 1,24 секунды. В этот момент кулак испытывает перегрузки до 10 же. Должен испытывать. Одна двадцать секунды. Это промежуток времени, необходимый глазу для того, чтобы заметить движение. Если ты движешься быстрее, наносишь удар быстрее, то его невозможно увидеть. Никто и не видит хороший джеб. От него защищаются, увидев движение ног, бедер. Но если джеб исполнен настоящим мастером, то все происходит одновременно, и заметить удар можно только почувствовав его. Боксеры высокого класса обмениваются сверхскоростными ударами где-то даже на грани интуиции, чувствуя противника, не давая ему атаковать, такое в ответ, такое раньше, чем противник сделает это. «Бокс? Как интересно. Откуда ты знаешь про этот самый бокс?» — спрашивает Акира. «Я его понимаю. Действительно интересно, откуда ботаник может знать о боксе. Какая-нибудь школа длинного кулака или восьми три грамм — это вот запросто. А вот бокс...» «У меня дядя был», — поспешно придумываю я. «Он и показывал. Я раньше не занимался, а вот сегодня вдруг вспомнил. «Ага, вспомнил». Худощавый Заму поворачивается к Кире, и глаза его округляются. «Слушай, этот мелкий, словно герой манги, удар молот. В критический момент его силы просыпаются, и он наносит поражение во имя молота правосудия. Есть идея». «Но-но, не надо мне тут твоих идей». «Да ты послушай, идея классная. Ему для того, чтобы пробудить силы, нужен критический момент. Ситуация должна быть опасной. Но там злодей осьминогий напал на его девушку». Или доктор докс заложил бомбу в банк, или... «Нет у него девушки. Хотя... У тебя есть девушка?» Я отрицательно качаю головой, и потлатая Кира вздыхает, изображая жест рука-лицо. «Нет у него девушки. А у нас нет осьминога, чтобы посадить его на эту бедную девушку, извращенец ты такой...» «Дело вовсе не в девушке», — не обижается худощавый. «Дело в принципе. Ему нужно расправить крылья и найти свой потенциал во имя молота правосудия». «Не слушай его» говорит мне Акира. «Он немного двинутый на всей этой теме. Не обращай на него внимания и не вздумай обсуждать с ним мангу. А если у тебя все таки появится девушка, держи ее от него подальше». «И, кстати, восьминоги, а не осьминог», — добавляет Изаму. «Но основная мысль тут не в этом. Мысль тут такая. Давайте все вместе дадим ему люлей, им тут хорошенечко. Только важно не сдерживаться, а именно хорошо так его побить. А у него в критической ситуации проснется сила, и он нас раскидает в стороны». Тут он с торжеством оглядел присутствующих. «Так мы поможем парню раскрыть свой потенциал». Э, «Прошу прощения, Изаму-сан, но я уверен, что никакого потенциала у меня нет», сказал я, пытаясь завереть этих добрых людей, что подобного рода усилия будут только пустой тратой энергии. «Но тут уж пока не попробуешь, не узнаешь». Изаму философски пожал плечами, но веселый блеск в его глазах не погас. «Этот блеск мне не нравился». Именно с таким блеском ученые начинают вивисекцию интересного объекта, чтобы узнать, почему он так забавно дрыгается. «Отстань от парня, дохлый кун! Не приставай к людям, мы не будем его мудохать. По крайней мере, до тех пор, пока он этого не заслужит. Жалко. Придется подождать. Прошу прощения, акира но мне пора на урок. Перемены скоро кончатся и... А, да-да, конечно, ступай». Потлатая Акира помахала в воздухе рукой, утратив ко мне всякий интерес. И хорошо подумал я, возвращаясь в класс и массируя правую руку. Боль уже утихла, никакой опухоли или ссадины на костяшках не было. Странно, мне показалось, что я слышал характерный хруст в момент удара, да и боль была. Хотя тут надо сделать скидку на нетренированное тело Синдикуна. Скорее всего, это было в первый раз, когда его кулак испытал ударную нагрузку. Я быстро пробежался по доступной памяти синдикуна и не нашел там ничего похожего на тренировки или драки. Как и ожидалось. И вообще, пора перестать относиться к этому пареньку в третьем лице. Строго говоря, я теперь — это он. Его жизненный опыт и мой сплавлены воедино. Просто в силу того, что мой жизненный опыт намного больше. Мои жизненные принципы и сила воли намного сильнее. Главным ингредиентом в этом слиянии выступаю я. Но с точки зрения всех вокруг, я все тот же Синдикун, И не надо об этом забывать.